Сердце разрывалось, когда думала о его судьбе. Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила значительно. «Нечистая она, наша бабья любовь. Любим мы то, что нам надо. А вот смотрю я на вас, а матери вы тоскуете. Зачем она вам?» И все другие люди за народ страдают, В тюрьмы идут, и в Сибирь умирают. Девушки молодые ходят ночью, Одни по грязи, по снегу, в дождик, Идут семь верст из города к нам. Кто их гонит, кто толкает? Любят они. Вот они чисто любят, веруют, веруют, Андрюша, а я — — Не умею так. — Я люблю свое, близкое. — Вы можете, — сказал Хохол, и, отвернув от нее лицо, крепко, как всегда, потер руками голову, щеку и глаза. — Все любят близкое, но в большом сердце и далекое близко. — Вы много можете. — Велико у вас материнское. — Дай, Господи, — тихо сказала она. — Я ведь чувствую, хорошо так жить. Вот я вас люблю. Может, я вас люблю лучше, чем Пашу. Он закрытый. Вот он жениться хочет на Сашеньке, а мне матери не сказал про это. — Неверно. — — возразил Хохол. — Я знаю это. — Неверно. Он ее любит. И она его, верно. А жениться этого не будет, нет. Она бы хотела, да Павел не хочет. — Вот как! — задумчиво и тихо сказала мать. И глаза ее грустно остановились на лице Хохла. — да. Вот как! Отказываются люди от себя. Павел — редкий человек, — тихонько произнес кахол, Железный человек. Теперь вот сидит он в тюрьме, вдумчиво продолжала мать. Тревожно это, боязно, а не так уж. Вся жизнь не такая, и страх другой за всех тревожно и сердце другое, душа глаза открыла, смотрит, грустно ей и радостно. Не понимаю я многого, и так обидно, горько мне, что в Господа Бога не веруете вы. Ну, это уж ничего не поделаешь, но вижу, хорошие вы люди, да, и обрекли себя на жизнь трудную за народ, на тяжелую жизнь за правду. Правду вашу я тоже поняла. Покуда будут богатые, ничего не добьется народ, ни правды, ни радости, ничего. Вот живу я среди вас, иной раз ночью вспомнишь прежнее силу мою ногами затоптанную, молодое сердце мое забитое, жалко мне себя, горько. Но все-таки лучше мне стало жить. Все больше я сама себя вижу. Хохол встал и, стараясь не шаркать ногами, начал осторожно ходить по комнате, высокий, худой, задумчивый. — Хорошо, — сказали вы, — тихо воскликнул он. — Хорошо. Был в Керчи еврей, молоденький. Писал он стихи и однажды написал такое — и невинно убиенных сила правды воскресит. Его самого полиция там, в Керчи, убила, но это неважно. Он правду знал и много посеял ее в людях. Так вот вы — невинно убиенный человек. «Говорю я теперь», — продолжала мать, — «говорю сама, себя слушаю». Сама себе не верю.